В конторе женщины расписались Ефросиния Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово Ева, с серпом и молотом на конце вместо еще одной Ефросинии, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля 20 копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена Сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься. Отец спал в кухне на сундуке, вполне одетый, даже в толстом зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза. Он ожидал внезапного вызова, либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен был мгновенно появиться в середине бедствия. Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверное, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке, и его сердце все равно... Все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее. И я точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски. И ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку. Послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется, там один и сразу вспомнит ее. И она, может быть, заплачет. Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд. Полночь еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса Ритта, помощник машиниста. Фрося пошла в танцы с блаженным лицом. Она любила музыку. Ей казалось, что в музыке печаль, «Печали и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в моей собственной душе». В танце она слабо помнила сама себя. Она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь и... Не напрягалась и само находила нужные движения. Потому что кровь в росе согревалась от мелодии. «Обой цветов уже был?» Тихо, часто дыша, спросила она у кавалера. «Только недавно кончился. Почему вы опоздали?» Многозначительно произнес помощник машиниста Точно он любил Фросю вечно И томился по ней постоянно Ах, как жалко Вам здесь нравится? Ну, конечно, да Здесь так прекрасно Наташа Букова танцевать не умела Она стояла в зале у стены И держала в руках шляпу своей ночной подруги В перерыве, когда отдыхал оркестр Фроси и Наташа пили ситро И выпили две бутылки Наташа только один раз была в этом клубе и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с короткой радостью. Фрось, а Фрось, прошептала она. Что ж при социализме-то все комнаты такие будут, а и нет? А какие же? Конечно такие. Ну, может немножко только лучше. После перерыва Фрось танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своей щекою к прическе Фроси. Но Фросю не волновала эта скрытая ласка. Она любила далекого человека. Сжато и глухо было ее бедное тело. «Но как же вас зовут?» — говорил кавалер среди танца ей на ухо. «Мне знакомо ваше лицо. Я только забыл, кто ваш отец». «Фро». «Фро? Вы не русская?» «Ну, конечно, нет». «Почему уже нет? Ведь отец ваш русский? Евстафьев?» «Неважно. Меня зовут Фрол». Они танцевали молча. Публика стояла у стены, наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера. Он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе. И эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечья за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, Но Фро опять прилегла к его груди, его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившиеся под галстуком, пробираются щекочащие капли влаги, там, где растут у него мужественные волосы. Вы плачете? Немножко. Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать. Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей, и там оправилась. На другой день утром Фроси получила телеграмму с Сибирской станции из-за Урала. Ей писал муж Дорогая, Фро, я люблю тебя и вижу во сне. Дорогая, Фро, я люблю тебя и вижу во сне. Я люблю тебя и вижу во сне. Отца не было дома. Он ушел в депо посидеть и поговорить в красном уголке, почитать гудок, узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем певца и побеседовать кратко о душевных интересах. Фроси не стала чистить зубы, она умылась, еле-еле поплескав немного водой в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме... На что-нибудь, кроме чувства любви. Над потолком комнаты Фроси на третьем этаже все время раздавались короткие звуки губной гармонии. Потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром. Потом она опять уснула и тогда слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там наверху жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверное, ушел на работу, мать стирает белье. Скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия, на курсы железнодорожной связи и сигнализации. Евросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверное, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фроси многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки. Но она сама не знала ясно, как это у нее получается. Во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который... Который чувствовал машинный механизм с точностью собственной плоти. Вначале Фроси училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов, и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж в Росе имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве. И непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла. С тех пор... С тех пор катушки, мостики Уитстана, контакторы, единицы силы Стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека. Она начала понимать их... И беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила... Федор, там микрофорада и еще блуждающие токи. Мне скучно. Но обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофораду и в блуждающий ток. Фроси почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные, влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фроси часто тосковала, что она только женщина. Только женщина. И не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством. А Федор может. И она осторожно водила пальцем по его горячей спине. Он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный. Мог спать при шуме и ел одинаково всякую пищу. Хорошую и невкусную. Никогда не болел. Любил тратить деньги на пустяки.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 Сейчас ее не прельщали связи сигнализации, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, вытстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько. В ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии.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 Тебе каши с маслом не подогреть? Я жива. Нет. Ну, колбаски поджарю? Нет. Отец немного умолкал, потом опять спрашивал, но более робко. Может, чайку с ушками выпьешь? Я ведь в раз согрею. А макароны вчерашние, они целые, я их тебе оставил. Да отстань ты, наконец. Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали. Просился, не берут. Говорят... Стар зрение неважное. Он знал, что дети — наши враги, и не сердился на врагов. Однако он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтобы она побыла, с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю. — Что ж ты сегодня губки во рту не помазала? Или помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку.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 Старик вынул голову из духовки. Все тряпки висели грязные. Он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь. Пришел вызывальщик из депо. «Расписывайся, Нефед Степанович. Сегодня тебе в восемь часов явиться. Поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепит к триста десятому сборному. Харчей возьми и одежду. Ранней недели не обернешься». Нефёд Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок, там лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок. Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси. «Дочка, закрой за мной, я в рейс поехал недели на две». Дали паровоз серии «Ща». Он холодный, но ничего. Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел и закрыла дверь квартиры. «Играй, чего ты не играешь?» шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверное, гулять. Стояло лето, шел долгий день, Ветер успокаивался на вечер среди сонных блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви. Его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни. Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха, и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы. Форося пробудилась. Не еще светло на свете. Надо вставать жить». Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, Покрытые живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека. Между двух подушек Фрося нашла короткий волос. Он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой. Федор ушел уже 29 девятый год, И у него росли седые волосы, штук двадцать Отец тоже седой Но он никогда даже близко не подходил, как к постели Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор Она еще пахнет его телом, его головой Ведь наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть. «Ему пора спать. Он ведь рано встает. Или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях? Мать его курит сахар щипцами. И говорит, что надо прикупить белье. Старый износилась и рвется, когда его моешь. Отец молчит. Он думает, обойдемся так. Весь вечер Фрося ходила путями станции к ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала. Шлаку опять было почти полно. Но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где. Ее вчера Фрося не спросила. К подругам и знакомым она идти не хотела. Ей было чего-то стыдно перед всеми людьми. Говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересной и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фроси хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женой фруктовой воды, но постеснялась. «Проходите, гражданка, здесь нельзя находиться, здесь склад, казенное место», – сказал ей сторож, когда Фроси остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки. Далее складов лежали запустелые порожние земли. Там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два. Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь. Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно, и кузнечки тоже перестали трещать, но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась. Ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий земляной запах теплого знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска.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 Я ожидала письмо или телеграмму от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если... Если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня. Четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.